События в штате Санта-Катарина кандидатуре полковника постоянно сопутствовала интенсивная внешняя поддержка. Однажды извлек пользу из внешней поддержки генерал. Спокойствие, с которым он действовал в первые дни, явилось следствием событий в штате Санта-Катарина. То была случайная, однако, действенная поддержка. Ибо полковнику Сампайо Перере пришлось оставить академические дела, чтобы уделить внимание другим фронтам, за которые он нес прямую ответственность, поскольку являлся, как известно, одной из опор диктатуры и одним из главных поручителей Союза. В полной силе, хотя этот Союз и не носил официального характера, между Третьим Рейхом и Новым Государством сам того не подозревая, капитан Жуаким Гравата, уроженец Северо-Востока, назначенный служить в штате Санта-Катарина, принял косвенное участие в битве за Малый Трианон на ее первом этапе, обеспечив свободу действий генералу и сторонникам его кандидатуры. С установлением нового государства во всей стране были запрещены любые политические манифестации, а партии, поставлены вне закона, каковы бы ни были их программы и положения. Превзойдя другие тоталитарные режимы, новое государство распустило в том числе единственную классическую партию — интегралистов. Офицер, воспитанный в любви к родине, капитан Жуаким Гравата, был чрезвычайно чувствителен ко всему, что касалось сохранности территории и национального достоинства. Он служил в амазонской сельве как бдительный часовой, готовые отразить любую попытку нарушения границ злонамеренными соседями. Проявив патриотизм на крайнем севере, он показал себя и в штате Санта-Катарина, непреклонным блюстителем закона. Вследствие, открытым по поводу проистекших событий, пытались спутать это его уважение к букве закона с политической идиосинкразией, но процесс закончился тем, что дело сдали в архив за отсутствием веских доказательств. После пир Харбора и Сталинграда Вторая мировая война приняла новые направления, ликвидировав ненавистные союзы и приведя капитана Жуакима Гровату на поле сражения в Италию, где он заслужил медали и погоны. Капитан Гравата из крестьянской семьи с побережья принял командование ротой, размещенной в Блуменау, в городе немецких колонистов, и решил, что попал прямо за границу. Не столько из-за цвета кожи представителей арийской расы, белокурых волос, голубых глаз, широкого распространения немецкого языка, но главным образом из-за того, что обнаружил полное пренебрежение законом, а зачастую и прямое им неподчинение, неподчинение законам, установленным правительством, плохим ли, хорошим ли, но правительством Бразилии, независимой страны, расположенной в Южной Америке. Всего несколько лет назад Блуменау был мирным бразильским городом, но во время войны стал походить на военственную германскую колонию. Уроженец штата Сержипе, вполне лояльно относящийся к расовому смешению, требовательный в отношении уважения национального суверенитета, капитан был возмущен тем, что там увидел. В клубах, школах, храмах, на улицах и площадях постоянно проводили шумные политические манифестации. По городу проходили шествие вознаменования побед нацистских армий, демонстранты несли флаги, эмблемы, свастику и портреты фюрера. Военные парады, парни, одетые в форму СС и СА, с коричневые и рубашки, марширующие гусиным шагом с поднятыми в приветственном жесте руками, крики «Хайль Гитлер!» На подмостках, в садах и парках они произносили восторженные и агрессивные речи. На баварском диалекте эти речи звучали еще более нагло. Между тем, любые политические манифестации, проходили они в закрытых помещениях или на площадях, были запрещены. Точно так же, как и существование партии, всех без исключения. Тем не менее, германская национал-социалистическая партия, чьи высшие органы находились в Берлине, Действовало открыто в этом городе, который, по мнению капитана Жуакима Гроваты и войск, состоявших под его командованием, должен был оставаться бразильским. Намереваясь заставить уважать закон, офицер обратился за поддержкой к префекту. Прежний префект был заменен в начале войны, а новый совмещал свою должность с постом руководителя местной секции нацистской партии. Его насмешила наивность До у капитана Метиса. Декреты о политических сборищах не имели в виду праздничных манифестаций ликования, которыми германская община отмечала победы Вермахта. А что касается партии, то она, будучи немецкой и нацистской, не попадала под действие бразильского закона. Он улыбнулся капитану, давая понять, что считал вопрос исчерпанным. Капитана не удовлетворили ни объяснения, ни улыбки, и он стал действовать. Самостоятельно. Он конфисковал флаги, свастики, различные эмблемы, обширную литературу на немецком языке, плакаты с лозунгами, бесчисленные портреты фюрера и большое количество оружия. Запер помещение гетеровской партии и забрал ключ от него. Префект в ответ организовал шествие. Капитан его разогнал, посадив в тюрьму несколько наиболее экзальтированных манифестантов. Откликов на эти события в печати страны почти не было. В одной или двух газетах появились короткие заметки, но вслед за тем цензура запретила какие бы то ни было упоминания о случившемся и его последствиях. Срочная поездка полковника Сампайо Парреры, немедленное смещение капитана Граваты, военное следствие, начатое против него, возвращение свастики под звуки фанфар — кинутые в традиционном приветствии руки, бурные речи и рев Хайль Гитлер. В то время как полковник восстанавливал порядок и укреплял власть в штате Санта-Катарина, продолжив затем инспекционную поездку в штат Рио-Гранде-до-Сул, чтобы предупредить подобные же события, генерал поторопился со своими визитами к господам-академикам. Всюду он декламировал заоченную речь. Писатель и военный, генерал, историк и филолог, в связи с выдвижением своей кандидатуры на место, обычно занимаемое лицами, принадлежащими к армии, он прибыл просить поддержки выдающегося бессмертного. Для некоторых академиков кандидатура к генерала была выходом из положения. Если бы ее не существовало, у них не оставалось бы иного выхода, как голосовать за ненавистного нациста. Для других... Эта кандидатура была неудобна. Если бы ее не было, полковник стал бы единственным кандидатом. И поскольку не оставалось свободного выбора, они смогли бы спокойно голосовать за авторитетного лидера, не опасаясь критики, порицаний и злых инсинуаций. Во избежание слухов о том, что капитан Граватов впутался в эти любопытные академические выборы, не имея к ним ни малейшего отношения, Стоит указать, что имя поэта Антонио Бруно не было неизвестным капитану. Он читал помятую копию «Песни любви к оккупированному городу» и усмотрел в ней вдохновение и призыв к борьбе. Оказавшись в Луминау, тоже оккупированном городе, он решил освободить его.